Недоразумение. Эта история началась с обыкновенного соснового шеста для скворечни, который мы тащили от гумна до Петькиного дома. Увесистая штука. Пока донесли, я окончательно выдохся. Ноги дрожали, плечо онемело, а рука не поднималась. Петьке же хоть бы что. Удивительно. Несли один и тот же шест, а устали по-разному. Неужели Петька жилистее меня? Когда Петька пошел за скворечней я случайно поднял шест за тот конец, который он нес. И все понял. Оказывается, вся тяжесть досталась мне. Ну и Петька. Хотя я был возмущен, но помог Петьке привязать скворечню к шесту, поднять шест, поставить в яму. Все же Петька заметил. Ты что надулся, как мышь на крупу? Я хотел было опять промолчать, но Петька не отставал. «Что с тобой? Скажи!» Наконец я не выдержал. Свинья ты, вот что! Подсунул мне толстый конец жерди, чтобы ведь груз достался мне, а сам вышагивал ручки в брючке. Разве это по-товарищески? Неужели тебе не совестно?» Петька опустил глаза. «Ну, совестно, но ну, виноват. Но я не нарочно. Сначала я сам не понял, в чем дело. Думал, шест сухой, легкий. А когда догадался, мы уже пришли. Не сердись, Валя». На том все бы и кончилось, мало ли что случается между друзьями. Но на следующий же день произошло такое, чего я никак не ожидал. Пал Ксаныч вызвал меня к доске решать задачу, в которой требовалось узнать, сколько человек плыло на пароходе, сколько на катере и сколько на лодке, если на пароходе было людей в 10 раз больше, чем на катере. «Не люблю я такие задачи!» «Ну, люблю-не люблю, а решать надо!» А тут еще в голову втемяшился стишок. Эх, Самара, городок, я не выучил урок. И стою я у доски, полот горя тоски. Глупый стишок, но никак от него не отделаешься. Хочется думать о пароходе, а в голове словно радио наяривает. Эх, Самара, городок. Пал Ксаныч уже два раза сказал «Нус», а я не с места. Эх, Самара, городок. Сейчас он в третий раз скажет «Нус», и двойка обеспечена. «Ну что это?» Петька из заверкиного плеча показывает бумажку. «Молодец!» На бумажке крупными буквами написано. «В лодке плыло три человека. Но немного выше слова «три» стояла одна вторая. И я, не подумав, ляпнул. В лодке плыло три с половиной человека». У Полксаныча очки подскочили на лоб. Ребята дружно засмеялись. В классном журнале против моей фамилии появилась жирная двойка. А у меня в дневнике вторая. Кто же виноват? Конечно, Петька. Он оправдывался тем, что на этом листке бумаги решал задачу. И одна вторая не относилась к трем. Но ведь мог бы он написать на чистом листе. Пожалел для друга клочок бумаги. Опять случайность. Не слишком ли много случайностей? Как бы то ни было, отношения между нами испортились. И наладить их помогла третья случайность. Целую неделю я не наведывался к Петьке, а он ко мне. Целую неделю мы старались не встречаться, не разговаривать. И, когда, идя из школы, я услышал сзади шаги и, оглянувшись, увидел Петьку, то прибавил ходу. Но Петька не отставал. Тогда я пошел тише, и Петька поравнялся со мной. Впрочем, он не взглянул на меня, а я на него. Больно надо. Вдруг ни с того, ни с сего... Петька сделал отчаянный скачок, упал и покатился по дороге. В то же мгновение мимо меня промелькнуло что-то серое, лохматое и бросилось на Петьку. Сначала я испугался, не бешеный ли волк. Но нет, это был наш сельский козел-бармалей, страшный драчун и задира, наш общий заклятый враг. Забыв про обиду, я бросился на помощь к Петьке. Поблизости не валялось ни палки, ни камня. И мне пришлось сражаться голыми руками. Бармалей катал Петьку по пыли. Я ухватил козла за хвост. Возмущенно мимекнув, Бармалей оставил Петьку в покое и всю ярость обратил на меня. Удар, и я на земле. Бармалей с разбега перескочил через меня. Пока он разворачивался, я успел подняться на четвереньки, но снова полетел вверх тормашками. Хорошо еще, что Петька не сдрейфил и огрел в растиной Бармалей оставил меня и принялся обрабатывать Петьку. Я же снова уцепился за козлиный хвост. Тут мне в голову пришла спасительная мысль. Испанские тореадоры во время боя с быками ослепляют их, накидывая плащ. Моментально сняв куртку, я набросил ее на голову Бармалея, и победа осталась за нами. Противник позорно бежал по направлению к ферме, а мы с Петькой стали дружить по-прежнему. А куртку мне вернул вечером пастух.